Глава 66. Эдди. Как только Гарри дал отбой, я позвонил Кейт и попросил её по возможности забрать Энди, Патрицию и Гари и убираться к чёртовой матери из отеля. А потом коротко переговорил с блок, убрал телефон и сорвался с места. Я был всего минутах в пяти от отеля, бросив сэндвичи и бутылки с водой, со всех ног помчался обратно в сторону лисички. Рядом со мной притормозил большой внедорожник. И его заднее правое стекло с жужжанием опустилось. Это был облок. Садись, бросила она. Я обогнал машину с другой стороны и забрался внутрь. На переднем пассажирском сиденье сидел Берлин, а за рулём какой-то незнакомый мне парень. Гарри попытается уговорить Эдварца успокоиться. Я знаю это, выдохнул я. Зачем ему это делать? спросил Берлин. Потому что он старый и глупый, и он верит в людей. Я вцепился в заднее сиденье, когда внедорожник с полного хода свернул с мейн-стрит. Шины протестующие взвизгнули, машину сильно накренило влево, и я врезался правым плечом в блок, вертя головой во все стороны в поисках тягача с цистерной. Долго высматривать его мне не пришлось. Прямо впереди, подсказал Берлин с переднего сиденья, после чего обратился к водителю. Не гони, проедь мимо потихоньку, чтобы мы могли взглянуть. Парень за рулём притормозил, сбрасывая скорость, и мы проехали мимо грузовика. Гарри сидел в кабине рядом с Френтисом и наливал себе выпить. "Остановите машину", приказала Блок. Берлин махнул водителю, чтобы тот продолжал движение. "Стойте, Эдвард всё ещё в кабине, Гари с ним", сказала она, потянув за ручку двери. Дверь не открылась. Все двери были заблокированы и управлялись с места водителя. "Выпустите меня!" крикнула Блок. Я тоже схватился за внутреннюю ручку и дёрнул её на себя. Ничего не произошло. Да подождите вы, Андерсон, разворачивайся. Вернись назад и поставь машину так, чтобы мне было видно, что происходит в кабине этого грузовика, сказал Берлин. Парень, которого, как я понял, звали Андерсон, вывернул руль, мы опять проехали мимо грузовика, наверное, ещё ярдов 100, а затем он поставил машину поперёк улицы, полностью перекрыв движение по ней в сторону фуры. И вытащил из кармана чёрного пиджака пистолет. Не вздумай стрелять, предупредил Берлин. Ты можешь пробить цистерну. Обьет его справа и выпусти меня, потребовала Блок. Она была взвинчена, её голос звучал намного громче обычного. Я впервые видел Блок в чём-то похожем на панику. Успокойтесь, Блок, сказал Берлин. Тут без вариантов. Даже если вы зайдёте справа и всадите ему две пули в башку, может быть рикошет. Вы рискуете попасть в Гарри, или пуля отскочит от внутренних стенок черепа Эдвардса и проделает дыру в кабине и цистерне. Выпустите меня. Я вытащу Эдвардса из кабины, прежде чем уложу его, настаивала она. Мне было хорошо видна внутренность кабины. Гарри держал в руке стакан с бурбоном, а Эдвардс древний мобильный телефон. Губы у Гарри шевелились, Эдвардс слушал. «Гарри пытается отговорить его. Надо дать ему шанс, сказал я. Выпустите меня из машины, и я разберусь с Эдвардсом. Мы теряем слишком много времени, продолжал требовать Блок. Голос Берлина громом разнесся по салону машины. Да нельзя же. Он увидит, что вы приближаетесь, и разнесет весь город. Блок разочарованно зарычал, врезав кулаком по спинке сиденья. Берлин был прав. Мы ничего не могли поделать, только не сейчас. Если мы хоть как-то напугаем Эдвардса, то все будет кончено. Во рту у меня стоял привкус жёлчи, подташнивало. Я был не в силах на всё это смотреть, и в то же время не мог отвести глаз от кабины. Гари всё ещё говорил. Взгляд у него был непринуждённый и раскованный. Появилась бутылка бурбона. Гари опять наполнил свой стакан и приложился к нему. Под ветровым стеклом между Гарри и Эдвардсом стоял ещё один стакан. В нём был бурбон, но он оставался нетронутым. Я сглотнул, прислушиваясь к тому, как колотится сердце у меня в груди. Не надо мне было оставлять его, сказала Блок. Фрэнсис Эдвардс держал в руке телефон, старый, дешёвый. Судя по всему, это с его помощью приводилось в действие взрывное устройство. Глаза у него были совершенно безумными. Он слегка раскачивался взад-вперёд в кабине. Держа телефон в руке, вытер слёзы, а затем пристально уставился на него. Гарри продолжал говорить. Эдвард запрокинул голову, рот у него был широко разинут. До меня донёсся отголосок крика, вырвавшегося у него из горла. Я попытался заговорить, но не мог издать ни звука, настолько перехватило дыхание. Потом кое-как выдавил из себя слова: "Надо что-то делать. Он сейчас нажмёт на кнопку".